Анна Велес чат с мертвецами Таинственный секретарь Постоянство – качество, заслуживающее восхищение. Если не всю жизнь, но хотя бы десяток-полтора лет по одной и той же схеме, Для этого нужно быть очень увлеченным своим делом человеком, уверенным и довольным собой. У Миры так никогда не получалось. Ей нравилось быть разной, увлекаться то одним, то другим, учиться чему-то новому, постоянно меняя жизнь и себя. Это касалось не только способов зарабатывать на жизнь и место жительства, но даже пристрастий в еде и внешнего вида. Ещё месяц назад Мира предпочитала носить потёртые джинсы, однотонные неяркие футболки, украшать руки многочисленными кожаными браслетами. А главное, у неё целый месяц пестрели в волосах синие и зелёные пряди. Теперь девушке нравилось надевать чёрные шёлковые брюки или длинные романтические цыганские юбки. Она выбирала к ним лёгкие шелковистые блузки нежных оттенков, скромные, по большей части серебряные украшения, носила туфли, лодочки и... Пришло время кардинально изменить цвет волос. Всё это было связано с новой работой, увлекательной, немного опасной и совершенно не похожей на то, что она выполняла ранее. Из домоседки фрилансера Мира превратилась в сотрудника детективного агентства. Смена жизненного курса ознаменовалась новой прической и цветовой гаммой. Теперь вместо сдержанных холодных оттенков её шевелюру украшал самый настоящий костёр. В волосах теперь пестрели ярко-оранжевые, вишнёво-бордовые и просто жёлтые пряди. Основной тон из тёмно-русого превратился в насыщенно чёрный. Всё это великолепие на голове мира получило лишь сегодня – встретившись со стилистом в безумные восемь часов утра. Но теперь время близилось к одиннадцати, и девушка очень спешно добиралась до работы. Наконец, оставив за спиной шум и суету общественного транспорта, Мира взлетела по лестнице на последний этаж модного пафосного офисного центра в самом центре города и распахнула заветную дверь агентства «Хеймдаль». Она уже привыкла к этому контрасту, Холодные бездушные коридоры и вечный серый евро снаружи, позитивно-мерзкий оранжевый с нагло-белым внутри. Офис агентства уж никак нельзя было назвать пафосным и модным, скорее он напоминал некое беспокойное арт-пространство. Мире это нравилось, как и сама её новая работа, коллеги и даже шеф. Хотя именно сейчас его гневы из-за опоздания – а она немного опасалась. Накануне девушка отпрашивалась, обещая опоздать совсем немного, но никак не на два часа. Стараясь дышать ровно и не показывать, что запыхалась, Мира, как ей самой казалось, степенно вошла в офис. Все, конечно, были на месте. Шерлок, старший детектив агентства, бывший полицейский, милый, тихий, всегда степенный и умиротворённый. Он по привычке сидел на диване, читал очередной иностранный детектив и попивал кофе. Рядом с ним, уютно подобрав под себя ноги и опираясь на одну из непонятно как оказавшихся здесь подушек думак, сидела с любовным романом в руках Лиза, экстрасенс-агентство, вся, как обычно, в чёрном, обтягивающем и соблазнительном. На другом диване расположился гном. Гениальный математик, помешанный на цифрах, был их начальником, точнее одним из владельцев агентства. Но выполнять хоть какие-то управленческие функции он категорически отказывался, предоставив этот нелёгкий труд своему младшему брату. Как всегда, хакер был одет в брюки от строгого дорогого офисного костюма и белую рубашку. Рукава он закатал до локтя, галстук – Как-то мёртвый и скучно висел на его шее, пиджак валялся рядом. Гном был погружён в действие, разворачивающееся на экране ноутбука. Мире даже не надо было заглядывать ему через плечо, чтобы понять – парень смотрит очередное аниме. «Всем привет!» Как любой проштрафившийся сотрудник, Мира постаралась выдать максимально позитивный, и немного заискивающий тон. «Судя по вашему виду, я ничего не пропустила». «Ну?» – гном злорадно усмехнулся. «Простая такая, опоздала на сто семнадцать минут и заявляет, что ничего не пропустила». «Я предупреждала», – с достоинством заметила девушка. «Все-таки что-то прошло без меня. Экспресс-расследование?» «Нет, что ты!» – Шерлок улыбнулся как-то хитро и по-детски шкодливо. «Ты приехала очень кстати. У нас корпоративный шахматный турнир. Как раз сейчас твоя партия». «Нет». Мира тут же рассердилась. «Это не смешно. Я ненавижу шахматы». «Поверь, подруга!» – сочувственно, но с легким остервенением выдала ей Лиза. «Теперь эта ненависть у нас тоже корпоративная». «То есть...» Опоздавший аналитик присела на подлокотник одного из диванов. «Вы все уже играли». «И не раз, поверь». Усталый немного грустно стал докладывать гном. «У меня против Майка три проигрыша из пяти партий. У Лизы два из трех. Шерлок был самым хитрым. Он смухлевал...» И проиграл сразу же. Теперь слово за тобой». «Но...» Мира судорожно искала возможность отказаться. «Зачем это Майку? Ему что, делать нечего?» «Именно так...» Тяжело вздохнул хакер. «Мой младший неугомонный братишка скучает». «Нормально...» Снова возмутилась аналитик. «Мы только позавчера закончили очередное дело...» «И он уже заскучал?» «Да», – подтвердил гном. «Пусть он называет Шерлоком вот этого хитрого дядьку». Молодой человек указал на детектива, сидящего напротив, с самым невинным и довольным видом. Но на самом деле в душе он явно равняет себя с Холмсом. И теперь, когда его мозг не получает достаточной нагрузки... Хакер демонстративно закатил глаза и развёл руками. «Холмс в таких случаях, между прочим», – напомнила Мира, стрелял в стенку, выбивая в вензель королевы. «Ты хочешь, чтобы и Майк стал палить в центре города?» – скептически осведомилась Лиза. «Отлично!» Аналитик обречённо поднялась и тоскливо посмотрела на дверь в кабинет шефа. «Теперь вы возложили на мои хрупкие плечи ответственность за безопасность и душевное спокойствие целого города. Спасибо вам!» «Всегда пожалуйста!» – нагло разулыбался гном. Шерлок молча с милой улыбкой сделал ей ручкой. «Мы же друзья!» с – стервозно-медовым глазком добавила Лиза. «Мира отправилась спасать шефа и человечества». За месяц своей работы в агентстве она привыкла бывать в кабинете шефа. Ей тут нравилось. Майк решил разделить своё рабочее пространство на зоны. Всю дальнюю стену кабинета занимали стеллажи и полки. Это была корпоративная библиотека, чтобы не ходить далеко в поисках информации. У одного из больших окон стоял письменный стол. Настоящий, начальственный. и внушительное кресло Босса. Вот только, если честно, Мира ни разу не видела Майка в этой зоне. Зато он почти всегда ждал её у второго окна, где стояли мягкие удобные кресла и небольшой изящный журнальный столик. Шеф и сейчас сидел, удобно устроившись в этом кресле и наблюдая за текущей за окном городской жизнью. Перед ним на столике стояла ненавистная шахматная доска. «Привет!», Привет – обреченно поздоровалась девушка. Майк повернул голову, окинул сотрудницу ироничным взглядом и как-то удовлетворенно кивнул. «Привет!» – улыбка у него была злорадная. «Выглядишь шикарно, но в наказание за опоздание играешь белыми». «Ты же знаешь, что я ненавижу шахматы!» Она неспешно прошла к столику и уселась во второе кресло. «Если тебе так же скучно, давай поговорим о чём-нибудь хорошем». «Разговоры непродуктивные», – сообщил ей шеф. «Можно подумать, шахматы продуктивные», – ворчливо отозвалась Мира, с отвращением глядя на фигуры. «Ты знаешь, что теперь весь коллектив их тоже ненавидит». Зато такие интеллектуальные игры поднимают корпоративный дух. По тону было понятно, что Майк сам в это ни на йоту не верит. Он вел спор ради спора. «Я уверена, что игра в подкидного дурака подняла бы этот дух намного лучше», выдвинула аналитик следующий аргумент. «Если хочешь, я запрошу у гнома статистику. Он подсчитает процентное соотношение». «Шахматы против дурака». «Не хочу», – не сдался шеф. «К тому же ты упустила из моей речи одно важное слово. Я сказал, что корпоративный дух поднимают интеллектуальные игры». «Ты вредный», – чисто по-женски надулась девушка. «Даже если учитывать, что ты единственный оценил мой новый имидж». «Вот тут я был честен», – признался Майк, давая понять, что по поводу шахмат он высказывался несерьёзно. «Выглядишь на самом деле классно. Такая цветовая гамма мне нравится намного больше. С синими и зелёными прядями ты больше напоминала русалку. Это, конечно, тоже выглядело интересно, но и пугало немного». «Почему?» – искренне удивилась Мира. «Русалочка, Дисней, милая деваха, красивая история, романтика». «Это только у Диснея», – напомнил шеф. «В славянском фольклоре русалки – это вид нечисти, души рано умерших девушек и даже детей. Упыри. Согласись, это всегда пугает». «Соглашусь», – смиренно кивнула она. «Тогда ходим». – велел начальник. Мира тяжело вздохнула. Она не стала мудрствовать и сразу вывела коня с дальнего ряда вперед, поставив его перед строем пешек. «Вот как!» – Майку усмехнулся «И никаких банальных Е2, Е4!» «Про русалок мне нравилось больше!» – насупилась девушка. «Ты такой умный!» «Мог бы не заставлять меня играть в эту скучную игру, а рассказать что-то интересное». «Так». Майк схватил пешку и решил таки выполнить ту самую банальную комбинацию с буквой «Е». Потом он откинулся на кресле и посмотрел на девушку очень внимательно, сузив глаза. «Интересный и сильный ход мира, пусть и не в шахматах. Вот как ты заговорила». «Месяц назад ты отказывалась на меня работать из-за того, что я позволил себе тобою манипулировать. А что прямо сейчас делаешь ты сама?» «Манипулирую», – упавшим голосом призналась она. На самом деле Майк с первого их совместного дела относился к девушке с симпатией. Когда он все-таки уговорил ее работать в агентстве, то честно предупредил. что Мира ему нравится, а заодно оставил за собой право на флирт. Ей в целом шеф тоже нравился, потому что был и умным, и симпатичным, и вообще интересным. На флирт она согласилась, и вот сейчас Майк явно начинал очередной раунд. «Это ты так считаешь?» – вдруг хитро усмехнулся он. «А на самом деле дала мне отличный козырь». «Вроде бы в шахматах козырей нет», – осторожно напомнила аналитик. «Смотря как искать», – Майк явно был доволен. «Теперь я знаю твое слабое место. Стоит достать шахматы, и ты тут же вспоминаешь, что я умный и интересный. Ты думаешь, я не буду это использовать?» «Конечно, нет», – наигранно наивно заявила Мира. «Ты же не только умный и интересный». а еще и благородный. «И красивый», — дополнил он шутливо. «Ага», — девушка кивнула. «Да и чего ты такими методами добьешься?» «Еще пару ходов, и ты все-таки согласишься со мной поужинать», — предположил он. «Ой, да ладно!» — Мира всплеснула руками. «Можно подумать, мы никогда не ужинали вместе». только на прошлой неделе два раза. Майк на этот раз, похоже, завёлся всерьёз, даже как-то по-детски обиделся. "Это не смешно", заявил он. "Мы ужинаем всей компанией, а я говорю о свидании. И ты прекрасно это знаешь". Ну ладно. Девушка сдалась. Ей не хотелось портить настроение ни себе, ни шефу. "Да уж, я ещё не созрела. Давай начнём с чего-то попроще. «Как насчёт кофе? Можно даже с пироженками!» И она снова хитро улыбнулась. «Я могу прямо сейчас сбегать и приготовить!» «Мира!» Майк победно улыбнулся. «После всего этого ты просто не вправе больше спорить о важности и нужности шахмат! Просто игра и такой шикарный результат!» Ты сказала, что готова хоть с чего-то начать, а если кофе с пироженками, то бегать никуда не надо». Он достал из кармана смартфон и набрал чей-то номер. «У меня этого нет, но я знаю, у кого точно есть», заметил он и тут же наигранно-деловым и преувеличенно вежливым тоном начал разговор. «Элен, привет! Надеюсь, ты устроилась на новом месте?» Девушка услышала, как кто-то отвечает, не быстро, а очень спокойно, прямо-таки с достоинством. «Я рад!» Майк даже вытянулся в струнку, продолжая разговор. «И в таком случае у меня будет для тебя первое задание на новом месте. Пожалуйста, свари два кофе, как ты умеешь, и...» «Уверен, ты уже успела приобрести пирожные, такие, ну...» «Как ты любишь. Принеси всё это ко мне в кабинет. Три минуты? Спасибо. Нас это устроит». Он отложил телефон и снова удобно устроился в кресле. «Вот», – шеф развёл руками, – «эту партию ты всё же выиграла. Я готов забыть о шахматах». «А я готова забыть об умных и интересных разговорах вместе с кофе». — известила его девушка. — Ты меня сейчас просто заинтриговал. Кому ты звонил? Кто эта волшебница, готовая принести кофе с пироженками? И на каком она новом месте? — Ничего таинственного, — пожал шеф плечами. Только вот вид у него перестал быть довольным. Казалось, Майк насторожился. — Это наш новый секретарь. Брови Меры взлетели от удивления. Поражал даже не сам факт появления в агентстве нового сотрудника, а отношение к нему шефа. Дело в том, что секретарши тут надолго не задерживались. Это всегда были молодые хищные особы, считающие, что занимают место не только в приемной, но и в личной жизни шефа. А потому всегда работало правило. Если ее интересовала постель Майка, Новая дама попадала в нее один раз, после чего получала полный расчет, и на работе в том числе. Здесь ситуация явно была иной. Мало того, что Майк как-то слишком осторожно общался с новой сотрудницей, так еще и это обращение «секретарь» вместо привычного «секретарша». «И кто она?» – спросила Мира, тоже насторожившись. «Элен». Майк замялся. «Она согласилась помочь нам с гномом, пока...» Он явно был смущен. «Ты же видишь...» Снова начал объясняться шеф. «У нас в агентстве сейчас дел много...» Мира согласно кивнула. Когда она нанималась на работу, Майк ее заверил, что сидеть без дела не придется. Это оказалось правдой. «И потому...» – продолжал шеф. – Остальные дела, бизнес, компания отца. Нам с гномом совсем не до этого. Элен взялась помочь, а теперь и тут решила нам оказать поддержку. Она… она идёт. Это прозвучало почти страшным шёпотом. Девушка невольно подумала, что её начальник, любимец женщин, умный и смелый, в этот момент больше напоминал нашкодившего мальчишку, ожидавшего появления строгой учительницы. Мира тут же перевела взгляд на дверь, откуда должна была появиться эта таинственная Элен. Офис агентства состоял из трёх смежных комнат – общий зал, приёмная и кабинет Майка, а ещё к личным покоям шефа вёл скромный коридор, идущий мимо остальных двух помещений. И как-то со своего первого появления здесь Мира привыкла приходить к начальнику именно по нему. Предыдущую секретаршу девушка не застала, но случайно познакомилась с Марго на первом расследовании. Эта женщина произвела на Миру неизгладимо гадостное впечатление. И как-то интуитивно аналитик избегала заглядывать в приемную. Девушка старалась не обращать внимания, на вторую дверь в кабинете Майка. Но сейчас Мира очень даже эту дверь видела и просто с замиранием сердца ждала, когда портал в приемную отворится. И вот... Первым в проходе появился сервировочный столик на колесиках. Такие показывают в кино, когда действие происходит в дорогущих пафосных отелях. Столик въехал в кабинет, а за ним вошла она. Женщина была высокой, стройной блондинкой, очаровательно среднего возраста. Ей можно было дать на вид 30 лет или заподозрить все 50. Гладкое ухоженное лицо, умелый макияж, короткая стильная стрижка. Хотя стильным в этой Лен было всё. Стильным и шикарным. В некоторых женщинах есть такой шарм, который не купишь ни за какие деньги, и не сможешь перенять, несмотря на советы всех стилистов мира. Как только Элен вошла, Майк тут же подскочил с места. «Спасибо тебе», – тихо и искренне сказал он. «Давай помогу». «Майк, я и сама могу справиться». Элен улыбнулась, то он ее был мягким и даже каким-то ласковым. «У тебя звонит телефон». Смартфон на журнальном столике рядом с забытыми шахматами на самом деле заливался. «Иди», – настойчиво уверяла секретарь. «А если клиент?» «Майк», – Мира встала с кресла и подала шефу телефон. «Поговори, я и сама смогу помочь». Шеф схватил телефон и отошел на несколько шагов в свою рабочую зону, где совершенно не по-рабочему уселся на край широкого стола. мира сопроводила сервировочный столик к окну и помогла секретарю расставить чашки а заодно стащила с тарелки миниатюрный эклер <э�> это божественно заявила девушка пережевывая лакомство о, -о, -о, -о" с некоторой родительской ноткой заметила элен у тебя не только есть стиль но еще и вкус это радует и я то как за себя рада усмехнулась аналитик. «Ой, прости!» На полном серьёзе спохватилась новый секретарь. «Это прозвучало бестактно. Я не хотела тебя задеть». «Я просто на самом деле рада, что у Майка и Тима такие сотрудницы. И твой аппетит! Может, наконец-то они оба тоже начнут нормально питаться?» Такой поворот окончательно выбил миру из колеи. Эта женщина с какой-то просто материнской заботой относится, наверное, ко всем. «Вы меня простите», – сменила тон девушка. «Я не хотела показаться дерзкой, хотя это у меня в характере было всегда. А что до аппетита? Вроде бы его отсутствием у нас вообще никто не страдает. Даже Лиза начала есть прилично». Элен довольно кивнула. «Тим всегда ест много, вот только всякую дрянь», – поделилась она. «То чипсы, то сухарики. Ужасно. С Майком всегда было проще. А что до моего замечания о стиле, я просто хотела сделать тебе комплимент. У тебя же новая прическа, да?» Всего час, как из салона. Миру вроде бы немного отпустила Секретарь оказалась очень милой и дружелюбной. «Можно немного полюбопытствую? Ваше назначение так неожиданно». «Есть такое». Элен чуть иронично усмехнулась. «Даже Тим еще не в курсе, хотя я давно предлагала Майку помощь. Вообще это временно, как они оба считают». «Хотя я не против, мне скучно. И их редко вижу. А тут новые знакомства. Ты, Лиза и...» «Василий, кажется, Майк почему-то зовёт его Шерлоком. Давно хотела побывать здесь». Елена вернулась к Майку, о котором Мира к своему стыду напрочь забыла, а шеф, между тем, пару раз махнул ей рукой, пытаясь привлечь внимание. «Извини», – пришептала аналитик, видя, что начальник ещё не отложил телефон. Майк сказал в трубку «минутку», а потом обратился к дамам. «Мира, у нас новое дело. Пожалуйста, дойди до остальных, объяви десятиминутную готовность. И собирайтесь. Элен? Я предупрежу водителя и буду готова бронировать вам гостиницу, если вы едете в другой город», опередила его секретарь. «Спасибо». Майк улыбнулся ей очень мило и неожиданно тепло, а потом вернулся к общению с клиентом. «Надо бежать», – так же шепотом сказала Мира Элен. «Вы извините, мы даже не успели нормально вашего кофе попить». «Ничего страшного», – спокойно отозвалась секретарь. «И, пожалуйста, зови меня на «ты», ладно?» «Как скажешь». Аналитику и самой было привычнее такое простое обращение. «Еще одна пироженка с собой и...» «Я вам в дорогу соберу». Заговорщицки подмигнула Элен. «Беги уже!» Мира кивнула, весело подмигнула новой коллеге и поспешила в общий зал привычным путём. А там будто ничего и не изменилось. Гном всё так же смотрела аниме, Шерлок и Лиза читали. Мира быстро проглотила похищенный эклер и решительно подошла к хакеру. «Ты Тим?» – спросила она. На лице парня появилось явное болезненное выражение. «Тимофей», – признался он. «Но мне нравится быть гномом. Зачем тебе вообще?» – Майк сказал. «Он ничего не говорил», – перебила его девушка. «По крайней мере, таких интимных подробностей о тебе он точно не раскрывал. От него новость одна. Новое дело. Сейчас договорец с клиентом и вперёд. Десятиминутная готовность. «Неплохо», – Шерлок отложил книгу. «А то я уже страниц пятьдесят, как знаю, кто преступник». «А я уже тридцать страниц назад поняла, с кем останется главная героиня». Лиза тоже закрыла книгу. «У неё был выбор?» – тут же поинтересовалась Мира. «Наверное, у неё, да», – вклинился в разговор гном. «А вот у тебя нет. Откуда ты узнала моё имя?» Именно этого хитрая Мира и добивалась. Она посмотрела на хакера оценивающе. «Ты же знаешь, Элен?» – поинтересовалась девушка. К ее изумлению гном тут же напрягся, когда до его младший братец. «Смотря какую, Элен!» – осторожно заметил он. «Высокая, очень стильная блондинка», – описала Мира. «С весьма приятными манерами и любовью опекать». но как-то по-доброму. Вообще симпатичная женщина». «Элен!» Теперь в глазах хакера отражался почти священный ужас. «Мира! Ты-то ее откуда знаешь?» «Майк только что представил мне ее как нашего нового секретаря», с удовлетворением насплетничала аналитик. «Секретарь? Элен? Тут?» Новость гнома потрясла. если не испугала. «Он сумасшедший!» «Стоп!» Шерлок чуть прищурился. «Ты сказала не секретарша, а секретарь. А еще она явно очень хорошо знает и майка, и гнома». «И кто она вам?» Тут же поинтересовалась Лиза немного агрессивно. Экстрасенс-агентство было неравнодушно к шефу, поэтому некоторая ревность в ее голосе была понятна. «Она нам...» Хакер тяжело вздохнул и даже отодвинул ноутбук. «Да, Юра, третий по счёту мачиха Де-факто реально близкий человек». «Элен? Мачеха?» Образ очаровательной и милой блондинки никак не вязался с понятием «мачехи» для двух взрослых мужчин. «Да она всего лет на пять старше тебя». «На девять с половиной». — уточнил гном. — Слушайте, наверное, будет проще рассказать все. Наша мама была актрисой. Вы это уже знаете. Вся команда послушно кивнула. Она была поднастоящему талантлива, играла в местном театре. В голосе парня слышалась настоящая нежность и грусть. — Прима Губернского театра. Там ее отец и увидел. Когда они поженились, он мог устроить маму в любой театр москвы он был очень состоятельным человеком Коллеги опять дружно кивнули о том что отец майка и гнома не просто состоятельный человек а почти олигарх причем не местного уровня а федерального сотрудникам агентства тоже было хорошо известно когда майку исполнилось пять а мне семь продолжал хакер мама ушла из театра Она всегда мечтала открыть детскую театральную студию и сделала это с папиной помощью. А через три года мама умерла. Он снова тяжело вздохнул и суховато заметил. Отец пережил это плохо, замкнулся в себе, почти ни с кем не общался. Только так. Иногда приходил к нам в детскую, сидел, смотрел на нас, хорошо хоть пить не начал. Но потом стал отходить понемногу, стал к нам ближе, все налаживалось. А спустя два года он женился. Вы только поймите правильно, это была сделка. Отец ненавидел слухи, а их всегда много вокруг таких людей, как он. Брак, пусть всего на год, это проще. Первая мачеха год и продержалась. Отец называл себя инвестором. Он находил... талантливых женщин и помогал встать на ноги. Такой были его жены на год. Третьей стала Элен. И вот тут гном улыбнулся. Она тогда училась на втором курсе на финансового аналитика. Теперь он говорил более живое тепло. Хотя, по-моему, ей учиться этому не надо было. Она талантлива с рождения. Контракт с отцом они заключили на три года. После развода Элен должна была получить некую сумму отступных на поднятие своего бизнеса. Гном сделал почти театральную паузу, а потом улыбнулся. «Когда прошло три года», – интригующе медленно проговорил он, – «Элен отказалась от денег». ты такого я и ожидала», – призналась Мира. «И ваш отец продлил контракт? «Естественно!» – хакер развел руками. «Это почти сказка. Пока Элен доучивалась, она стажировалась в компании отца и принесла ему неплохую прибыль. Кстати, сначала он увеличил ее выходное пособие после первого отказа, но она отказалась от большей суммы. Переговоры были долгими, пока папа не сообразил самое важное». «Для Элен важны не деньги», – предположила Лиза. «Любовь! Ей был нужен ваш отец!» «Ей были нужны все мы!» Откуда-то сзади раздался голос Майка. Вся команда дружно вздрогнула. Они так заслушались, что в принципе забыли о новом деле и шефе. «Извини, Майк!» – за всех пробормотал сконфуженный Шерлок. «Не за что извиняться!» Начальник агентства подошёл и уселся на диван рядом с братом. Надо было предупредить вас заранее и, конечно, всё рассказать. Элен, к сожалению, не может иметь детей, потому у неё есть мы. Другие женщины, появившиеся у отца, думали лишь о контракте, да нас с братом им не было дела. Они даже не пытались с нами контактировать. Элен, Она понимала, что не заменит маму, но заботилась о нас, старалась поладить. «Что ей, в принципе, удалось?» – закончил за него гном. «Только есть один минус. Она до сих пор, похоже, считает, что мы неразумные подростки и уж слишком нас опекает. А теперь, благодаря Майку, у нее появится еще больше объектов для заботы». Элен, по сути, вела бизнес отца последние полтора года. Проигнорировав слова брата, продолжил объяснять Майк. Не сама, а её команда. Когда папой не стало, нам всем это далось с трудом. Элен долго приходила в себя, а сейчас... Дела идут отлично. Её команда совсем справляется вместе с управляющими, набранными отцом давным-давно. «Ей нечего делать, а общение и работа просто необходимы». «А -а -а, отреагировал хакер. «Тогда я как-то не подумал». «Наверное, потому что эмоции и чувства не исчисляются в цифрах», – поддела его Лиза. «Это как сказать?» – тут же завелся гений математики. «Я вот могу...» «Гном!» – окликнула его Мира. «Я думаю, ты можешь раскрыть наше новое дело, если оно у нас на самом деле есть». «Есть», – подтвердил шеф, «и очень странное». К нам обратился некий Вадим Сергеевич. Он бизнесмен средней руки, владеет парой бутиков. В прошлом – военный, горячие точки, контракты, суровый, но в то же время простой. И прямой мужик. Так вот, недавно у его друга в семье случилась трагедия. Погибла жена. И теперь его друг сходит с ума, заявляет, что общается с женой и та зовет его с собой. Самое странное, что то же самое происходит и с его сыном. Они оба общаются с погибшей и готовы идти за ней. Естественно, Вадим просит как-то спасти людей. «Общаются с Искренне удивилась Мира. «И они в это верят?» «Когда погибает кто-то из близких», заметил Шерлок. «Всегда хочется верить, но возможность хоть какого-то общения, ведь чувства остаются, и безвозвратность ухода это угнетает». «И кто-то этим воспользовался?» – решила аналитик. «Не обязательно», – робко возразила Лиза. «Известно много историй такого плана, когда умершие на самом деле приходят к родным, во снах, иногда общаются через зеркало». «И чаще всего это заложенные покойники», – напомнил ей Майк. «То есть те, чьи души не успокоились, и они стараются утащить с собой живых, в мир смерти, питаясь жизненной силой бывших родственников. Они, опять же, упыри. «Подожди-ка, братишка», – гном уставился на Майка, «ты реально веришь, что покойница решила сжить соцвету мужа и сына? Прямо вот так, как в легендах?» «Конечно, нет», – успокоил его шеф, – «я еще не слышал легенд». где покойники выходят на связь с живыми через социальные сети. Чего? Новость гнома шокировала. Стоп. Мира тоже была потрясена и рассержена. Какой бы сильной ни была боль утраты, ни один нормальный человек не поверит, что покойник пишет ему в чате. Это бред полный. Однако так и есть, напомнил Майк. она им пишет и чат «Существует. Только это необычная социальная сеть». «Специальная для мертвецов?» – с иронией уточнил хакер. «Адресок не скинешь?» «Адреса нет», – совершенно серьезно ответил ему брат. «Ребята, я понимаю, все это звучит слишком неестественно, но можно же посмотреть на это дело и по другим углом «Под тем, что подпадает под действие УК РФ», – предложил Шерлок. «Мошенничество и доведение до самоубийства». «Крайне правильный угол», – согласилась Мира. «Но если кому-то нужна смерть этих двоих, то кому?» «Я думаю, нам стоит все выяснить у нашего нового клиента». Майк встал. «Он человек решительный и не любит терять времени даром». Обещал встретиться с нами внизу, около нашего офисного центра, и отвести к пострадавшим. Элен уже предупредила Палыча, мы можем спускаться. Нежданный труп Новый клиент производил очень благоприятное впечатление. Среднего роста, плотный. но ловкий, у него была какая-то особая грация хищника. Такая появляется у тех, кто прошел войну и знает, что такое риск и настоящая опасность. Пережитое не отпускает их никогда, но при этом Вадим был очень спокоен и рассудителен, а еще как-то особенно собран и аккуратен. Одевался он неброско, в серое, джинсы и футболка, поверх чуть более темная ветровка. Ни нашивок, ни логотипов. Хотя было понятно, а одежда не дешёвая. А ещё дорогие часы и смартфон, как и обувь. Лицо худое и всё будто состоящее из острых углов. Внимательный цепкий взгляд. По-военному короткая стрижка. Ёжик. «Привет!» Вскочив в салон мини-вена агентства, легко приветствовал он всех. «Спасибо!» «Пока не за что!» пожал плечами гном. «Мы только начали». «За то, что начали, уже спасибо», совершенно серьёзно ответил ему клиент. «Дело-то непростое». «Когда это началось?» Тут же деловито стал расспрашивать Шерлок, чем заслужил от Вадима уважительный взгляд. «Через неделю, после похорон», отрапортовал клиент. «То есть полтора месяца назад. Нина». Жена Коли, моего друга. У нее был инфаркт. Ушла быстро. Но для него и их сына Витьки это был удар. Очень дружная семья. Нинка Колю еще с армии ждала. И дождалась. Выходила. «Простите?» – вежливо вмешалась Мира. «Выходила. Ранение?» «Просто война», – суховато пояснил Вадим. «Вторая, чеченская. Ранили тогда меня». А Коля он вытащил, иначе бы я не вернулся. Не дай вам бог узнать, что такое чеченский плен. Шерлок, понимающе кивнул. Я Коле жизнью обязан, веско заметил Вадим. И Саня тоже. Он нас двоих на себе пёр по пересеченной местности, а там обстрел, потом снайперы. И ведь дотянул. Атмосфера в салоне стала тяжелой. Сотрудники агентства были намного моложе рассказчика, и все эти ужасы знали только понаслышке. Сейчас было тяжело даже слушать это, и уж точно не хотелось представлять. Страшно. «Ну так вот», – как ни в чём не бывало переключился на сегодняшний день Вадим. «Коля прошёл реабилитацию, они с Нинкой поженились, родился Витька, он мой крестник, мы так и дружим». И снова извините. Мира по ходу рассказа делала записи. А сколько сейчас лет Виктору? 18 почти. Казалось, клиент даже немного расстроился, что упустил какую-то деталь. А Коле 43 есть И столько же ней не могло исполниться. Они со школы вместе были. У Николая с сыном какие отношения? Задал вопрос Майк. Вряд ли он сейчас выстраивал какую-то версию, просто старался прояснить картину в целом». «Нормальные», – не задумываясь, ответил клиент чётко и уверенно. «Никаких там проблем отцов и детей, трений особых тоже не было. У Коли строительный бизнес, Витька сам к нему на объект работать напросился ещё пару лет назад и образование такое же выбрал. Как мужики, они друг друга понимают». «Реально стабильно все. Мать, оба лелеяли, но...» Он развел руками, как бы говоря, инфаркт не предугадаешь. «А после того, как ее не стало...» Как всегда, немного робко продолжала разговор Лиза. «Как они это пережили? Вы сказали, что для них это был удар». «Да». Снова короткий кивок. Николай сдал здорово. Горе его просто сломало. Хорошо, он мужик правильный, пить не начал, во все тяжкие не пустился. Но раньше в делах был скорый и хваткий, а сейчас не до того ему. Они с Витькой на неделю вдвоем заперлись, сказал, что сидели и просто смотрели ее фото, какие-то старые съемки, дни рождения, годовщины свадьбы. Молча почти всю неделю просто горевали, позже стали выбираться, И тоже вдвоем. А потом началось все это. Он вздохнул тяжело и как-то скорбно. «Витька», – продолжал клиент, – «он мой крестник, я уже говорил. Он часто у меня бывает». Вот и тогда приехал, притихший такой нервный, все метался, дергался. А потом завел очень странный разговор про общение с покойниками, духов. Я решил, что парень от горя решил попробовать наркоту. Собрался тащить его к знакомому наркологу, но... Ещё один тяжёлый вздох. Короче, я его аккуратно к стенке прислонил и чуть нажал на парнишку. Попросил так вежливо показать вены, но он явно был чист. Только всё ещё нервничал и был напуган. Но в результате с горем пополам я из него всё вытащил. Виська сказал, что его пригласили в какую-то социальную сеть. Он небольшой любитель такого общения, но…» Вадим окинул всю команду детективов немного смущенным взглядом. «Здесь…» Было видно, с каким трудом клиент все это рассказывает. Его пригласила мать. На миг в салоне автомобиля повисло молчание. Все в недоумении переглянулись. «Подождите», – аккуратно заметил Майк. «Кажется, вы дали понять, что она на тот момент уже была мертва». «Вот именно», – веско кивнул Вадим. «Мертва». Более того, Витька сначала просто разозлился, ведь это дурная шутка. Но, понимаете, в тот день, когда Нину хватил удар, они всей семьей собирались за город, увлекались рафтингом, нашли новый тур». Ещё смеялись, что купили всем троим одинаково яркие спортивные костюмы – жёлтая неоновая куртка и синие штаны. Коля и витька уже одетыми были, Нина какие-то мелочи собирала. Пошла переодеваться. Клиент болезненно поморщился. Они ждали её, а она всё не выходила. Когда пошли проверить, Нина лежала на полу, держа в руках тот самый костюм. Видимо, она только успела достать его из шкафа, когда с ней случился удар. В общем, я к чему это рассказываю? На фото в той самой социальной сети Витька увидел мать, сфотографированную именно в этом костюме. О, Господи! Лиза широко распахнула глаза и даже чуть поёжилась. Но это как-то странно. Наверняка кто-то всё-таки пошутил. Зло очень. «И это фотошоп?» «Скорее всего», – горячо поддержала подругу Мира. «Кто-то просто знал о...» а... «Подождите, но как кто-то мог узнать такие подробности?» «Вот теперь вы начали понимать ситуацию», – невесело улыбнулся клиент. «Я тоже сразу подумал, что это делается с каким-то умыслом. Вот только остается вопрос, кому это нужно?» И как они могли узнать такие мелочи? Поверьте, это не единственный нюанс. Извините. Теперь клиента вежливо перебил Шерлок. Мне важно понять. Виктор стал общаться. Он переписывался с... Тем, кто изображал его мать. Да. Кивнул Вадим. Сначала парень надеялся вывести этого шутника на чистую воду, Но все получилось иначе. В переписке были и другие интимные мелочи, которые могли знать только члены семьи. Витька испугался. А еще... Она писала о том, что с ней произошло. «В смысле?» – попросил уточнить гном. Как ни странно, вся эта история подействовала на хакера сильнее, чем на всех остальных. Он нервничал, был тихим, молчаливым, и очень внимательно слушал Вадима. Это был его первый вопрос за время беседы, хотя обычно гном выстреливал фразами и комментариями быстрее и чаще всех. «Я даже не хочу воспроизводить все дословно», предупредил клиент. «Но смысл?» Она писала, какую боль испытала, лежа там на полу, в своей комнате, как она беззвучно звала сына и мужа, Как потом, пока ее везли на скорой? А ее не довезли. Она нуждалась в них. Понимала, насколько их любит и страдает. Что они ее оставили. Черт! Теперь проняло даже миру. Извините, это уже слишком. Именно так, признал Вадим. Это было уже после того, как Витька рассказал мне о переписке с матерью. Когда пришло это письмо... Он впервые наглотался таблеток. «В чем-то я его понимаю», – сочувственно признался хакер. «Парню уже всего восемнадцать, а тут такое. Он жив?» «Конечно», – клиент невесело улыбнулся. «Ему восемнадцать, это вы верно заметили, и молодость победила. Когда он понял, что реально может умереть, позвонил мне, и я успел». «А его отец?» – поинтересовался Майк. «Вы говорили, что у них хорошие отношения, но пока очевидно, что спасаете парни вы». «Коля тогда был в командировке», – пояснил Вадим. «Потому Виська и звонил мне. А когда отец приехал, Коля отреагировал остро. Я сначала подумал, что он злится на сына за глупость, но потом...» «Я понял». что Николай тоже получает вести от жены. «Так же уточнила Мира. «Через социальную сеть?» «Все верно». Вадим посмотрел в окно. «Мы почти приехали. Вон та высотка новая. Там их квартира. Коли человек закрытый, он не стал откровенничать. Я просто по контексту понял, что он тоже знает о том чате и верит якобы Нининым письмам». «А с его стороны попыток самоубийства не было?» – забеспокоился Майк. «Пока нет». Клиент отрицательно мотнул головой. «Только он просил Сашку, нашего третьего друга, найти нормального нотариуса. Ну, вы понимаете, что это значит?» «Сказал, надо все передать на благие цели». «Не сыну?» – уточнила аналитик. «Именно так», – подтвердил Вадим. Я с Колей осторожен. Он совсем замкнулся и стал злым. Как-то обреченно злым. И отдалился от Витьки. Когда сын опять пытался уйти, Коля к нему даже не пришел. «Вторая попытка?» – решил уточнить Шерлок. «Когда это было?» «Вчера ночью», – отрапортовал коротко клиент. «На этот раз он резал вены». Николай задержался на работе. Я успел снова первым, отвез парня в клинику. Хорошо знакомые есть, за ним там присмотрят. И еще у него отняли все гаджеты. Разумная мысль, согласился Майк. Естественно, Вадим чуть пожал плечами. Для Витьки это постоянный источник стресса. Он до жути боится ее писем и в то же время ждет их. Он ведь почти верит, что это на самом деле его мать». «А Николай?» Лиза так была захвачена странной историей, что даже забыла о своей вечной робости. «Он знает, что с его сыном?» «Да», – неохотно ответил клиент и как-то стыдливо потупился. «За него я боюсь больше. Я позвонил ему, когда Витьку отвез. Коля был очень зол». «На сына?» – уточнил гном. «Или на того, кто третирует парня?» «На Витьку». Тема явно была клиенту неприятно «За то, что мальчишка хочет уйти первым». «Уйти первым?» Мира не скрывала изумления. А еще она злилась. Все это не укладывалось в рамки нормальной человеческой логики. Такого быть не должно вообще. И когда взрослый человек верит, В такие вещи им бросает сына одного, и эта девушка принять не могла. «Это же его сын! Парня спасать надо!» «Да знаю я!» – сорвался Вадим. «И тащу его изо всех сил! А Коля... Он сказал, что я не понимаю. Он должен быть первым. Надо узнать, как там, чтобы встретить сына!» «Это уже сумасшествие какое-то!» – холодно заметил шеф агентства. «Вы не думали тоже поместить друга в клинику?» «Думал». Казалось, клиент даже обрадовался. «Если так дальше пойдет, реально оглушу и оттащу к врачам. А еще я надеюсь на вас. Мы же с вами нормальные люди и понимаем, что это не Нина. Только вот кому и зачем это надо?» «Вот главный вопрос», – нахмурился Шерлок. «А еще...» «Успеем ли мы его задать вашему другу?» <сумеем>, «Сумеем ли мы убедить его ответить?» Снова невесело усмехнулся Вадим. «Мы приехали. Пойдем и попробуем». Майк кивнул и открыл дверь. Гном выскочил первым. Он прижимал к себе ноутбук, и вид у хакера был явно расстроенный и несчастный. Парень всю жизнь верил в то, что техника помогает жить, и никогда не думал, что из виртуального мира может прийти такая неожиданная и страшная угроза. Следом за хакером из автомобиля вышел клиент, который помог спуститься Лизе, галантно придержав её за локоток. За ними на свежий воздух торопливо выбрался Шерлок, тоже насупленный и явно потрясённый, а ещё злой. Таким коллеги его раньше не видели. Мира. Тихо позвал Майк, помогая ей выходить из салона и придерживая за талию. «Пожалуйста, смотри за гномом. Что-то он...» «Я заметила», – шепотом ответила девушка. «Можешь на меня рассчитывать». «Спасибо». Впервые шеф не добавил к их беседе шутки или какого-то легкого замечания. Майк на самом деле волновался за брата. Квартира Николая располагалась на последнем этаже нового здания, явно улучшенной планировки. Посмотрев на окна нужной квартиры, Мира отметила – пентхаус. Жить на верхнем этаже с личным выходом на крышу и импровизированным надстроенным вторым этажом было модно лет 5-6 назад. Но некоторым такой вариант нравился и сегодня. В целом владельцев пентхаусов можно было понять, Просторно, лишние квадратные метры, а ещё шикарные большие окна и приятное дополнение. Роскошный вид с крыши на весь город. Вся команда сыщиков агентства «Хеймдаль» вместе с новым клиентом степенно добрались до верхнего этажа в просторном, чистом и почти бесшумном лифте. Вадим решительно шагнул на площадку, тоже светлую и непривычно опрятную, и направился к знакомой двери. «А как вы объясните другу, зачем позвали нас?» – поинтересовался Майк. «Не буду я ничего объяснять», – решил клиент. «Просто поставлю перед фактом». «Хватит валять дурака. Вот профессионалы. Они найдут того, кто морочит вам сыном голову. И детективы лучше, чем психиатры, и...» Он собирался выдвинуть еще какой-то явно правильный и сильный аргумент, но в этот момент... За закрытой дверью нужной им квартиры что-то бухнуло громко и резко. Мире вдруг показалось, что даже здесь, на площадке, ей в нос ударил запах пороха. Она не сомневалась, что это выстрел. Или кос могла представить этот запах. А Вадим, застыв на мгновение, вдруг ожил и ринулся вперёд. Он был умным, опытным человеком и не стал глупо барабанить в дверь, «Звать друга и ждать, когда его впустят?» «У меня есть ключи!» Клиент уже вытаскивал связку из кармана. «Витькины!» В квартиру мужчины ворвались все вместе. Майк, Вадим и Шерлок. Гнома выстрел, казалось, оглушил. Хакер топтался на площадке, буравя дверь беспокойным или даже паническим взглядом. «Давай зайдём вместе!» Тихо и почти ласково предложила ему мира, послав многозначительный взгляд Лизе, тоже испуганной, но не впадающей в ступор. Гном экстрасенс тут же ухватила молодого человека под руку. Я боюсь. Ты можешь, ты можешь пойти со мной. Эта просьба помогла. Гном будто проснулся, засуетился, схватил вторую ладонь Лизы, которую девушка ему протягивала. Да, конечно. А вот тон у него оставался рассеянным. «Нам всем надо...» «Гном!» Мира поняла, что пора привести парня в порядок. «Это хакер. Просто хакер!» «Кто-то собрал досье, вышел на парнишку, на его отца. Это мошенничество. Без тебя мы его не посадим». Как ни странно, у нее получилось сказать все это очень уверенно, искренне, как-то внушительно, будто уже установленный факт. Хотя для аналитика это и правда было так. Она просто отказывалась верить в покойников, пользующихся в загробной жизни интернетом. Слово «хакер» подействовало на гнома, как ушат холодной воды. Молодой человек наконец-то разозлился. «Окей, Мира, всё нормально». Всё ещё, держа Лизу за руку, гном кивнул аналитику и поспешил в квартиру. «Я должен был догадаться». вычислить IP, отправить адресную ссылку на сайт, начать троллить. Я сейчас посмотрю, откуда вы ходили в сеть». Мира только кивнула в ответ. Лиза подмигнула подруге, давая понять, что не оставит гнома без присмотра. Труп выглядел страшно. Обычно Мира спокойно реагировала на вид мертвых человеческих тел. Ее рациональный мозг очень быстро смирялся с мыслью, что после остановки сердца тело превращается просто в вещь. Личность исчезает сразу, как только заканчивается жизнь, потому аналитик не боялась смотреть на трупы. До этого случая сейчас проняло даже её. Николай совсем ещё не старый крепкий мужчина. Сейчас он неподвижно застыл в рабочем кресле, чуть отстранившись от своего рабочего стола в кабинете. Можно было бы подумать, что он задремал, если смотреть справа. Подумаешь, небольшая дырочка на виске. Даже крови почти нет. Как нет? От слова совсем левой стороны головы. Ее разнесло выстрелом. И именно это нарушение привычного вида человеческого тела пугало. Как иногда до жути... пугают сломанные пупсы с их пустыми глазами. Пусть это было цинично, но, по мнению Миры, ситуацию спасало то, что вокруг погибшего сейчас суетились Майк и Шерлок. «Что скажешь?» – спросила девушка у шефа, подходя ближе. При этом на труп она все-таки старалась не смотреть. «Ну?» – Майк привычно усмехнулся. «Я всегда мечтал расследовать убийство» в закрытой комнате. Ты же знаешь, это классика. Но не в этот раз. стопроцентное самоубийство. Тут и патологоанатомом быть не надо». По своему первому образованию шеф агентства был как раз судмедэкспертом. «Даже полицейским из убойного быть не надо, чтобы это установить», – хмыкнул Шерлок. «Окна двери закрыты». следы пороха на виске жертвы и на правой руке, а он точно был правшой пистолет тут и даже предсмертная записка а в ней что тут же полюбопытствовала аналитик вон там шеф указал на небольшой листок бумаги мира нахмурилась она как-то иначе представляла себе предсмертные записки пустой белый лист торопливые строчки от руки что-то вроде «Простите, больше не могу. Трагедия, драма». Но тут к столешнице был просто приклеен обычный стикер, крохотный розовый квадратик и всего одна фраза, чётким округлым почерком. «Сынок, теперь мы с мамой можем тебя встретить. Не бойся». От всего этого становилось не по себе. «Вы ничего не трогали?» Девушка постаралась переключиться на расследование. «Естественно, нет», – детектив улыбнулся. Клиент уже вызвал полицию и пошёл встречать их вниз, заодно дав нам осмотреться. «Помнишь, он упоминал некоего Саню?» – обратился к мире майк «Так вот, этот самый Саня оказался начальником местного ОВД. Его и ждём». «Ясно», – девушка оценила связи Вадима. «Так тут точно ничего странного?» «Точно», – подтвердил шеф и посмотрел на нее с некоторой тревогой. «А есть причина искать странности? Как там Лиза и гном?» Вопрос был не праздным. Хакера в кабинет вообще не пускали. Это дело и так плохо на гнома подействовало. А еще он, в принципе, не переносил вида трупов. Лиза была покрепче. Девушка провела своё небольшое расследование. Как экстрасенс она могла считывать эмоции людей, и не только живых. Прикоснувшись к телу Николая, побледневшая Лиза смогла точно установить, что в момент смерти этот человек был полностью спокоен, даже почти счастлив. И, конечно, она назвала это самоубийством раньше, чем её коллеги-эксперты. Только теперь, как и всегда, После того, как Лиза применила свой дар, сама она чувствовала себя отвратительно. «Ей лучше», – сразу отрапортовала Мира. «Лиза сейчас на кухне, я сделала ей кофе и заодно гному отнесла». Аналитик чуть улыбнулась нахмуренному шефу, давая понять, что с его братом всё в порядке. «Он очень рьяно кинулся доказывать мою версию, что здесь поработал хакер». сочла нужным пояснить девушка. Но споткнулся о компьютер покойника. а, -а" – Шерлок догадливо кивнул. «Вот почему ты спрашиваешь, есть ли что-то странное. В принципе, отформатированный компьютер – это очень большая странность». Майк и Мира синхронно кивнули, соглашаясь с детективом. «Как-то трудно было представить себе страдающего вдовца», который решил присоединиться в загрубной жизни к ушедшей жене и перед этим вычистил свой ПК. Это совсем не вписывалось в схему. «Возможно...» – осторожно предположил Майк. «Тот, кто подталкивал Николая к самоубийству, велел ему это сделать?» «Гном тоже так думает», – сказала аналитик. «Но все-таки этот Николай...» интересный мужик был в его телефоне есть синхронизация с почтой, а там письма самому себе так он сохранял всю переписку с женой или с тем кто ее изображал похоже предположил шерлок николай тоже сначала хотел вывести этого мошенника на чистую воду вот и копировал сообщение не глупая мысль «Но там, к сожалению, далеко не все», – заметила Мира. «Только первые две недели. Потом, похоже, он все-таки поверил. Но гному хватит и этого». «А еще мы можем получить гаджеты сына», – напомнил Майк. «А главное – адрес этой социальной сети». «Он у нас уже есть», – обрадовала коллег-девушка. «Как и в любой другой сети, В чате с нужно было зарегистрироваться, а значит, указать адрес почты и потом подтвердить регистрацию. Эти данные тоже остались». «Отлично!» – шеф агентства удовлетворенно улыбнулся. «И мы можем попробовать туда залезть. Вы меня извините, Шерлок, Мира. Я никогда не спрашивал, но... У вас есть погибшие близкие?» «Извините, что вынужден...» «Всё нормально», – перебил его детектив. «Я уже об этом подумал. Вот только тут я не помощник. К счастью, у меня мать с отцом живы, братьев и сестёр нет, а семья...» «Я разведён, но даже моя бывшая жена в добром здравии, и дай ей бог ещё здоровья. А дочка совсем молодая и тоже на здоровье не жалуется». «У меня мама тоже жива, к счастью», – сказала Мира. «Она в другом городе, правда, и брат с семьёй там же. Папы, правда, с нами уже три года нет, так что я могу поучаствовать». «Это не обязательно», – тут же уверил её шеф. «Мира, отец всё-таки родной человек, не стоит тебе...» «Я вменяемая», – чуть иронично напомнила ему девушка. «Если мне даже видео с якобы живым отцом покажут, я всё равно не поведусь на это. Так что я в деле». «Я тоже заглянул в этот чат», – решил Майк. «А пока, ребята, нам тут больше делать нечего. Сейчас познакомимся с этим Александром и договоримся на вечер о встрече. Думаю, клиент мне в этом поможет. А потом надо бы пообедать. Мира». «Можно тебя попросить? Я скину тебе телефон Элен. Пусть она закажет нам где-нибудь столик». «Конечно». Аналитик кивнула. «И ее тоже приглашу. Надо же познакомиться со всеми, что она там одна в офисе сидит». «Спасибо». Майк ласково и признательно улыбнулся ей. «Ты в порядке?» Мира могла бы сказать, что пока не видит этот труп, Всё отлично, но решила начальника лишний раз не волновать, поэтому просто кивнула и поспешила убраться из кабинета.